Глава 9 Саид и Надя. Малышка прыгает на животе Саида, а тот, удерживая ее за ручки, потворствует любым шалостям. Алана громко смеется, пытается схватить отца за нос. Может, хватит дурачиться? Ей пора кушать, пытаясь отобрать у Саида дочь, но это не так просто. Малышня сама уворачивается и прячет пухлые ручки в отцовской бороде. Стоит ли говорить, что ее первым словом «Было папа!» «Мы сами придем на кухню. Хватит нас третировать!» Отшучивается Саид, а мне хочется на него накричать. «Так скоро в край избалует дочь, а у нас на подходе еще один малыш, и мне страшно, страшно за своих детей. Что ждет их в будущем? Не навредит ли им кто-нибудь?» Кажется, меня снова накрыло. «Эй, ты чего?» Саид меняется в лице, увидев в моих глазах слезы. Да так, гормоны. Иди сюда. Тянет меня к себе на кровать, а Лана укладывает себе на грудь. Все будет хорошо. Ты ведь веришь мне. Тебе верю. А вот со клановцам твоим нет. Зачем этот джамал приехал? Я уже говорил. У него здесь бизнес. Да какая вообще разница, здесь он или нет, во главе клана ему не встать никогда, ни после того, что делал его отец. Хватит. Не напоминай мне об этом. «А ты не думай об этом, и все само собой образуется». «Ладно, у меня на сегодня записана новая пациентка, мне пора собираться. Няня уже ждет вас с кашей. И хватит баловать Алану». Саид достает из кармана джинс телефон, набирает начальника охраны и велит тому отвезти меня в клинику. «Мне бы хватило и одного водителя». На что Саид останавливает на мне суровый взгляд. «Я сам решу, что тебе лучше». «Занимайся своими пациентами». «На работу ехать лень, но я обещала новой пациентке, что приму ее сегодня». «А обещание надо выполнять». «Как же сильно я удивлена видеть в своей приемной девушку Джамала». «Арина?» «Она вскакивает, неловко переступает с ноги на ногу». «Привет, Надя, я к тебе». «Привет. Так это ты моя новая пациентка?» «Да, если ты против, то я могу уйти». «Просто мне больше не к кому обратиться». «Ладно, проходи в кабинет». «Её визит мне не нравится, потому что я не хочу иметь никаких дел с ее парнем или кем там Джамал ей приходится. Но и прогнать не могу. Не позволяет врачебная этика». «Ты сама меня выбрала? Или Джамал помог?» Спрашиваю сходу, закрывая за нами дверь. Арина топчется у порога. «Он разрешил записаться именно к тебе. Другим не доверяет». «Ясно. И какие же у вас возникли проблемы?» Спрашиваю ее не очень вежливо. «Арина краснеет, затем бледнеет». «Мне снятся кошмары. Я ничего не могу с этим поделать. Мне посоветовали обратиться к психотерапевту». «Присаживайся и рассказывай». Снимаю с себя пальто, а Арина опускает взгляд на мой пока еще небольшой живот. «Нет, я, пожалуй, пойду» ты в положении, а я тут со своими с нами пришла. Сядь, Арина. Пригвоздив ее к месту взглядом, не отпускаю. И расскажи уже, наконец, зачем тебя прислал ко мне Джамал. Арина поджимает губы, опускает взгляд на свои руки, сцепленные в замок. Прости, я всего лишь пешка. Так зачем он тебя подослал? Сказал подружиться с тобой. Зачем? Я не знаю. Я вообще плохо понимаю его мотивы. «Но он страшный человек. Это я знаю без тебя. Вздыхаю». «Так с какой целью он хочет нас подружить?» «Скорее всего, хочет подобраться поближе к твоему мужу. Только я тебе ничего не говорила». «Ясно. Я глубоко вдыхаю, пытаясь совладать сердцебиением». «Почему ты с ним? Ты можешь уйти от него и не выполнять его задания?» «Не могу. Мой отчим задолжал ему. Джамал забрал меня вместо денег». Миг, и моя настороженность сменяется гневом. «Передай этому козлу, что ничего у него не выйдет. А если сунется ко мне еще раз, будет иметь дело с моей охраной и с моим мужем». «Спасибо», — Арина улыбается. «Спасибо, что не позволила мне врать. Я этого не хотела. Скажу ему, что ты меня раскусила». «Нет, не говори ему ничего. Скажи, что я купилась на сказку о кошмарах. Посмотрим, что он будет делать дальше». Арина вздыхает. «Мне меньше всего хотелось бы участвовать в этом всем, Но у меня нет выбора. Я должна освободиться от него». «Я тебе помогу, а ты поможешь мне», — пообещала я, глядя в ее испуганные глаза. «Узнай, что ему нужно от моего мужа. Только сделай это осторожно, чтобы он сам проговорился, хорошо?» Арина закивала. «Думаю, что смогу.